Сейчас местные менты нагрянут выяснять по поводу стрельбы. Но куда же подастся? Опять обратимся к помощи комиссара Катани. Куда бы он отправился? Ну, конечно, какой-нибудь сеньоре. Как он там говорил? «Сама измена противна мне». И при этом стягивал трусики с очередной пассии. Мне измена, конечно, тоже противна. Но пока я человек свободный, и изменять мне некому.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 а вокруг собралась куча народа, сдерживаемая десятьми омоновцами с автоматами. «Быстро!» — подумал я. «Сейчас по квартирный обход делать будут. Узнавать, не в вас ли случайно стреляли». Я свернул за угол и протаренной дорожкой направился к метро. «Точно скоро метрополитеновский вагон станет моим третьим домом». Адрес Вики, слава богу, я помню. Меня беспокоили лишь родители, женихи и все прочие ненужные в настоящее время лица. Ведь Виктория утверждала, что к девяти вечера ей желательно быть дома. Ну ничего, будем надеяться, что она просто ждала телефонного звонка или хотела посмотреть энную серию какой-нибудь мексиканской мелодрамы. В раздумьях о своей чуть было не утраченной горькой жизни я доехал до Викиного дома, Вошел в парадное, набрался решимости и, подойдя к квартире, нажал кнопку звонка. Через секунду дверь открылась, и мне на плечи обрушилась какая-то черная масса. От неожиданности я зажмурил глаза и вжал голову в плечи. «Бинго! Фу!» — раздался знакомый голос. «Фу! Свои!» «Хорошо быть своим!» — порадовался я, глядя на огромного Ньюфаундленда. «Кирилл? Вот уж никак не ожидала! Проходи, не бойся, он спокойный. Ты каким ветром? Чисто случайно! Не будешь же объяснять едва знакомой девушке, что час назад тебя расстреливали из автомата? Как оказалось, века жила одна, точнее, с «Бинго», снимая однокомнатную квартирку в центре города. Родители жили в отдельных апартаментах, где-то в новостройках. Как объяснила Вика, ей надоела постоянная опека со стороны родственников, где надо и где не надо. Она, в конце концов, взрослый человек и в состоянии прожить одна. Как я понял, Вика в один прекрасный момент просто хлопнула дверью и теперь обитала здесь. Я зашел в комнату, скромно, но со вкусом. Неброские обои, красивая бра, пара календарей с видами Альп, диванчик, книжная полка. В отличие от моей квартиры или жилища Кати, здесь было очень чисто. Бинго внимательно следил за мной. Я сел на диванчик. По телеку шла какая-то ерунда. Одна из многочисленных тягомотен про мафию. «Вошла Вика. Кофе будешь?» «Валяй. И еще, как бы тебе сказать, мне сегодня негде ночевать, вроде как бомж. Оставайся у меня», — неожиданно ответила она. «Можешь на раскладушке в кухне. Честно говоря, я удивлен твоим легкомыслием. А вдруг я маньяк или вор на доверии? Нет, конечно, я не такой, но в другой раз может попасться кто-нибудь из этих веселых ребят и посторожнее». «Я не боюсь. Во-первых, я чувствую человека внутренне. Во-вторых, у меня ведь бинга есть». Бика ушла на кухню и приняла сгреметь кастрюльками.